Глава вторая. «Мне было девять, когда я лишился всего. Когда наш дом сгорел до основания. Когда я в последний раз видел маму и папу, когда тьма поглотила мое детство. Я помню огонь. Он был везде. Он скользил по стенам, прыгал по полу, пожирал ковры, мебель, шторы. Он гудел, как живое существо, лакомись нашим домом. Он уничтожал все, что было нам дорого». Я проснулся от дыма, густого, едкого, заполнившего все вокруг. Я не мог дышать. Я кашлял, пытался найти воздух, но только глотал гарь. В темноте метался, натыкался на стены, бился о края кровати. Я не понимал, что происходит. А потом услышал мамин голос. Резкий, испуганный, но сильный. «Бэка! Алим! Джалил! Быстро выходите!» Я не знал, куда бежать. Вокруг пекло. Пламя лизало стены, как будто оно само было живым. Жар обжигал кожу, даже если я еще не касался огня. Пол трескался, ткань скручивалась под языками огня. Было страшно. Так страшно, что я хотел просто закрыть глаза и исчезнуть. Но чьи-то сильные руки схватили меня за плечи. Бека, дыши! Ты слышишь меня?» Я почувствовал свежий воздух, когда меня вынесли наружу. Я кашлял, захлебываясь, пытался глотнуть воздуха, но легкие будто жались. Я видел небо, но оно было красным от пожара. Я видел Рашида, который дрожал так же, как я. Я видел Алима, который стоял рядом, прижимая к себе Джалила. Крепко, как будто боялся, что и его тоже может забрать огонь. Мы были живы, но родителей не было. А потом начался кошмарный шум. Соседи прибежали, но уже было поздно. Воду таскали ведрами, но она не спасала, только шипела на раскаленной древесине. Пламя поглотило дом полностью, я искал их глазами, я не хотел верить. Но когда огонь потух, когда кровля рухнула, превращаясь в горстку золы, мне стало ясно, они не выбрались. Я заплакал, я не мог, я только смотрел, как место, где я жил, смеялся, играл с братьями, превращается в груду пепла, я не мог пошевелиться. Мне казалось, если я вздохну, если издам хоть звук, меня тоже разнесет по ветру, как золу. Рашид стоял рядом. Я чувствовал, как он напрягся, как сжал челюсти, сдерживая себя, как его руки дрожали, но он не позволял себе сломаться. Тогда я понял, он теперь вместо отца. Но это не значит, что ему не больно. Потом были похороны, черные платки, люди, говорящие тихо, с сочувствием, руки, которые жали плечи, слова, которые ничего не значили. Я не слушал их. Я просто стоял, вцепившись в руку Рашида, и смотрел, как их тела исчезают в земле, как будто их никогда не было. После похорон дядя сказал, что заберет нас к себе. «Вы дети, вам нужен дом». Рашид смотрел на него холодно. Я видел, как его плечи напряглись, когда он сжал кулаки. «Они останутся со мной». Дядя не ожидал такого ответа. «Ты молодой, тебе двадцать три, у тебя нет ни работы, ни денег, ни дома». «Будет». Его голос не дрогнул. Он стоял прямо, будто его невидимой силой держала эта решимость. «Я сам позабочусь о братьях». Дядя попытался возразить, но его слова ничего не значили. Рашид уже решил. Мы остались на пепелище. Жить нам было негде. Но рядом с домом была пристройка, старый сарай, где когда-то держали инструменты и сено. Мы перенесли туда, что могли спасти из-под завалов. Соседи пришли на помощь. Кто-то принес доски, кто-то матрасы, кто-то еду. Женщины укутывали нас в одеяло, мужчины застеклили окна, кто-то привез нам печь. За несколько дней сарай превратился в комнату, где можно было жить. Пусть не с комфортом, пусть без уюта, но вместе. Мы знали, что это временно. Сарая было мало, мы хотели свой дом. Такой, как был раньше. Нет, лучше. Рашид сказал. Будем строить сами. Джалил разложил бумаги, начертил план. Алим замерил землю, начал готовить площадку под фундамент. Я бегал по соседям, узнавал, где можно доставать материалы подешевле. Мы делали все сами. Ложили кирпичи, смешивали раствор, возводили стены. Рашид тратил все силы на стройке, Алим следил за деталями. Джалил подсчитывал расходы, я таскал все, что только мог поднять. Мы засыпали на стройке, не успев дойти до сарая, но не сдавались. И когда дом, наконец, встал, когда мы зашли внутрь, Рашид сказал, «Это не просто дом, это наша крепость». И я поверил ему потому что если нам удалось выжить после этого, нам удастся все.